Глава 20 Снова дома. Олег смотрел, как вулкан катается по полу ратуши. Две личности в одной голове отчаянно сражались друг с другом, но Олег даже не сомневался, кто из них победит. Опытный высокоранговый искатель Ларин, прекрасно владеющий собой на всех уровнях, или несдержанный, туповатый и чрезмерно уверенный в своих силах вулкан, Фу, у вулкана не было ни шанса. Тем временем огонь разгорался. Быстро, жарко и, главное, очень цепко. Обычный огонь бы так не смог, но магическое пламя вулкана распространялось все дальше и дальше, и вскоре сверху раздались крики. Олег не сомневался, что большинство побежит наружу спасаться от огня, но все же парочка темнокожих искателей Появилось наверху ступенек. «Вулкан!» – заорал один из них. «Что происходит? Это порча?» «Могильщик! Это он!» Второй сделал пару шагов вперед, прикрыв лицо руками. Но жар оказался слишком сильным, и искателю пришлось отступить обратно. «Интересно, что за могильщик?» Спокойно, даже как-то отстраненно подумал Олег. Какой-нибудь очередной местный колдунчик, держащий страхи всех своих подчиненных за счет пары смертоносных приемов? «Именно так. Кто же еще?» — ответил Влад. «Если действительно интересно, можем наведаться и к нему. Но сомневаюсь, что мы обнаружим там что-то полезное. Разве что еще какие-нибудь краденые артефакты». «Тихо!» Внезапно прорычал вулкан. «Уходите вон! Все вон!» Он прекратил дергаться и сейчас держался одной рукой за ступеньку, стоя на четвереньках, а другой тыкал в сторону своих людей. «Но... вон!» Заорал вулкан, и два негра поспешно убрались. В принципе, находиться здесь ими правда не нравилось. Слишком жарко и опасно. Вулкан начал медленно подниматься на ноги, не обращая ни малейшего внимания на бушующее вокруг пламя. Он был абсолютно голым. Вместе со созданием загорелась и одежда. Он огляделся по сторонам. Итак, кто это сейчас был? Еще вулкан или уже Ларин? Чтобы спросить слух, нужно было воплотиться, а этого нельзя было делать. Слишком сильно бушевал пожар. «Я сделал это!» – произнес вулкан на чистом русском. «Я уничтожил его!» «Ну или загнал куда-то в подкорку, так далеко, что выбраться он не сможет». «Отлично!» – Олег не сомневался в главе элиты. «Нужно выбираться!» – продолжил огненный великан. «Кажется, я нашел способ погасить его силы, но здесь все горит. Так что сначала уберемся наружу». Не тратя больше времени на слова, он ломанулся вперед. Раскаленное тело сияло, как расплавленный металл. И Олег не знал, действительно ли Ларин понял, как сдерживать эту мощь внутри него, или же только думает, что понял. Тем не менее, когда вулкан выбрался наружу, пламя не метнулось за ним. Отбежав на приличное расстояние от горящей ратуши, Ларин рявкнул на своих искателей, стоящих там. «Кто-нибудь, дайте мне штаны! Живо!» Да уж, у него хорошо получалось копировать интонации вулкана. Конечно, говорил он на русском, но язык монстра все переводил местным. Наверное, если прислушаться повнимательней, можно было бы уловить это несоответствие, но... Местные привыкли не прислушиваться, не приглядываться и не задумываться, а молниеносно подчиняться воле могучего вулкана и выполнять его приказания. Кто-то из искателей бросил ему матерчатую накидку, другой метнулся куда-то за одеждой. «А теперь все вон!» — приказал Ларин. — Объясню потом. Кажется, скоро у нас будет работа. Но потом. Да уж, великое дело, авторитет и репутация. Особенно репутация того, кто не будет церемониться с непослушными и просто испепелит их на месте. Олег ясно видел в вулкане Ларина, который пытался притвориться вулканом. Но его собственные подчиненные ни на миг не усомнились в том, что их шеф подлинный. Их как ветром сдуло. Ну вот, тихо пробормотал Ларин себе под нос. Тело теперь у меня есть. И хорошее тело с кучей сил. Хотя замаскироваться не получится, увы. Но я так понимаю, без этого бы не вышло занять его. Занять бы вышло. Олег появился в тени сгоревшего здания и тут же снял шлем. Было жарко. Но оно бы быстро истлело. Это продержится дольше, я надеюсь. «Хорошо, спасибо за помощь», – задумчиво кивнул новый вулкан. «Правда, есть один вопрос. Что дальше?» «Что дальше?» Ну, Олег уже давно задавался этим вопросом. «Так же быстро попасть обратно в Москву не получится», — заметил он. «Перемещение призрака недоступно тому, кто обладает материальным телом». «Тебе доступно». «Я превращаюсь из призрака в человека, но это уникальное умение. Вулкан так не смог бы. Да и вы...» «Да, не получится». Покачал головой Ларин. «Самолетом или иным транспортом тоже не выйдет. Никто не пустит самолет горящего человека». «Возможно, портал?» – заметил Олег. «Я же протащил фаргора через такой». «Портал может быть выходом», – согласился Ларин. «Но, как помнишь, нужно два амулета, с одной стороны и с другой». «Получается, придется тебе лететь в Москву и доставать оба амулета, а также связаться с тем, кто активирует его с той стороны!» Олег кивнул. «Выходит так. Но мне кажется, вам уже нечего терять. Вы и так доверились мне настолько, насколько можно было. А ваши старые секреты уже не играют большой роли». «Да, ты прав», — согласился Ларин. «Вот же! У меня до сих пор не может все это уложиться в голове!» Он щелкнул пальцами. «Группа Бис! Вы достаточно хорошо изучили друг друга для того, чтобы те, кто охотились за тобой, на последнем допросе уверяли, что ты, хоть и темная лошадка, в плане источника сил, но все-таки можешь быть союзником. Как считаешь?» «Поверят ли они в нашу версию моей смерти?» «Попробовать можно», — задумался Олег. «Если нет, ну, на меня будут вести охоту еще и они, снова. А нам придется найти другого связного. Но в целом план рабочий». Он огляделся по сторонам. «А что вы будете делать здесь все это время?» «О, я найду, чем заняться», – заверил его Ларин. «Освоюсь в этом теле, научусь управлять его силами». «Артефакт. Скажи ему, пусть поищет артефакт в бывшем подвале. Красный камень, вроде рубина». «Можете поискать артефакт», – посоветовал Олег. «Здесь в подвале было что-то вроде рубина, но я не смог отыскать его в прошлый раз». — Тайники. Теперь тайники сгорели. Вдруг блеснет среди пепла. Вулкан странно поглядел на Олега. — Черт. Если бы ты не спас мне жизнь, пускай и в своеобразном стиле. Ты слишком странный, некромант. Дело даже не в силах. Пробуждение порой приносит такие аномалии, что хоть стой, хоть падай. «Ты занимаешься странными делами, знаешь странные вещи. Вот как так сложилось, скажи на милость, что ты был в Африке и искал у этого парня в подвале какой-то артефакт?» «Я странный», — пожал плечами Олег. «Но я за людей, и это все, что нужно знать». «Ладно», — кивнул Ларин. Убеждать в этом тебе придется не меня, а группу Бис. Выжившихся Марглав, святую Русь. Отправляйся, не трать время даром. Он был прав. Тем более сюда в любую минуту могли вернуться подчиненные вулкана. Например, тот парень, который был отправлен за одеждой, и его не должны были увидеть. Олег разоплатился. И не стал лететь вперед, как Супермен, а просто представил себе во всех подробностях бункер. Отлично. Пара секунд, и он оказался там. Привычная обстановка, никакой жары, никаких обгоревших руин. И куда больше опасностей. Интересно, его уже разыскивают все искатели города или нет? Адлань владыки. Их уже объявили пособниками сатаны? И где, спрашивается, на милость ему нужно искать группу бис? Хотя бы намек на это? Что ж, одно из двух. Либо у него полно времени на эту миссию, либо паутинники атакуют вновь. И вот тогда он и найдет агентов. В том, что они будут сражаться с угрозой, Олег почти не сомневался. Значит, ему... «К новостям!» Снова разоплатившись, Олег осторожно влетел на верхние этажи черной цитадели. «Что, если тут уже враги?» Он подключился к зомби, стоящим внизу. «Черт! Так и есть! Искатели тут, искатели там!» Но мертвецов они почему-то не трогали. Видимо, решили, что растения реагируют, значит, не видят их. А если тронуть зомби, сигнал отправится ему, некроманту. В целом, так оно и было. Искатели сновали туда-сюда и внимательно оглядывали все вокруг. Рылись в оставленных вещах. Само собой, ничего ценного или важного там оставлено не было. Ладно. На верхний этаж они пока не поднимались. И вообще здесь было полно комнат попасть в которые можно было лишь через стену, ну или сломав ее. Устевшись в одной из таких комнат, Олег вытащил из инвентаря телевизор и кристалл энергоподпитку. Жаль, что в бункере телевизор не ловил, зато здесь прекрасно. Кристалл, из которого была сделана черная цитадель, каким-то странным образом даже усиливал сигнал. Итак, новости. Олег включил первый канал и... «Настоятельно рекомендуется не выходить из дома», – вещала миловидная ведущая. Впрочем, прозорливые жители Москвы уже и сами убедились за последние дни, что это не лучшая идея. Слишком много жертв и неожиданных опасностей. Город превратился в место военных действий, поэтому решение о вводе военного режима было лишь вопросом времени. «Что?» Они ввели военный режим, хотя, учитывая паутинников, это и правда не дурная идея. «Разумеется, это временная мера», – ведущая говорила стандартные, ничего не значащие успокаивающие слова. «Уже сейчас все лучшие специалисты элиты и Святой Руси работают над проблемой. Политики решают организационные проблемы города на период военного времени». Ученые ищут средства от паутинной чумы, но доблестные искатели прочесывают весь город в поисках того, кто стал виновником всех причиненных жителям города бед, некроманта, неудавшегося главу клана и самого разыскиваемого террориста в мире на текущий момент. Ну, Олег даже не испытал удивления. Этого следовало ожидать.